Глава третья. Тайра не рассказал убивану деталей встреч с покровителями, которым он звонил, и обещания, которые он дал. Он просто отдал ему найденные результаты. Это было не в первый раз, когда Тайра доказал неоценимость дружбы. Я все еще веду переговоры с центральной службой регистрации о разрешении на бессрочную остановку связи, сказал Тайра, когда убиваны Янкин поприветствовали его в одной из небольших комнат для встреч. — Хорошие новости, разрешение дано. — Плохие новости. Я не знаю, насколько я смогу задержать объявление об аресте. Но вы можете проследовать на пункт конфиската в тюрьме. — Вы получите транспорт, хлопка. — Это убрикианская звездная яхта. Энакин присвистнул. — Здорово. — Все записи данных, паспорта и одежда уже на борту, — продолжил Тайра. Легкая улыбка украсила его пушистое лицо я так понял, хлопок в некотором роде денди. Об Ивана более интересовали другие вопросы. «Дай нам столько времени, сколько сможешь. Нам потребуется стандартный день, чтобы добраться от тюрьмы до Ромина». «Ты же знаешь, я приложу все усилия ради тебя, мой добрый друг», — сказал Тайра. «Вам будет грозить опасность, и я желаю вам безопасности и удачи». «Свиврени не говорят «до свидания». «Мы считаем, это уменьшает удачу». Мы говорим, поездка началась, так что в путь. Тайра поднял руку, растопырив пальцы в жесте, который у Свиврине означает «до Обиван сделал то же самое. Затем Тайра коснулся ладонью Оби-Вана. Этот жест использует свиврени к самым близким. «Так что в путь», — мягко сказал Тайра и ушел. Прощание с Мейсом Винду не было таким любезным, как с Тайра. Он согласился с необходимостью плана, но не одобрил, что придется обойти правила. «Только постарайтесь не настраивать против себя Сенат», — сказал он. «Другими словами, успеха». Он запахнулся в одежды. «Да пребудет с вами сила, и позвольте не слышать про вас, пока все благополучно не закончится». Четверо джедаев упаковали все свои вещи и пронеслись по галактике за несколько часов. В комплексе безопасности серых земель у них не было никаких неприятностей с бумагами, которыми снабдил их Тайра. Им был дан доступ на корабль хлопков. Умбрикианская звездная яхта была легким крейсером, построенным для резвого старта. Оборудованная гипердрайвом, она не несла никакого оружия, за исключением двух скрытых шахт с протонными торпедами. Еще она была переоборудована и имела больше тайников, чем Энакин когда-либо видел. Каждый раз, как он думал, что нашел их все, он обнаруживал еще один, скрытый в различных палубных перегородках судна. Судно было просканировано властями в надежде найти тайник с кристаллическим пиком, который банда захватила на ВУМе. Никакой контрабанды найдено не было. Остальное имущество банды было досмотрено и оставлено нетронутым. Ферос просмотрел компьютерные файлы. Банда хранила подробные записи и множество поддельных удостоверений личности. «Сири» нашла устройство, позволяющее проходить сканирование радужной оболочки и закатившийся в крошечный скрытый отсек под стенку кабины детальный анализ отчетов вспомогательного фонда Сената. Феррис присвистнул. «Могу ошибиться, но я думаю, что они планировали ограбить хранилище Сената». «Это крупное дело даже для хлопков» сказал Убиван. Хорошо, что они в тюрьме. Энакин прокрутил файл дальше. Это только предположение. У них не было конкретного плана. Мы позже подробно посмотрим файлы, сказала Сири. Ее голова была в личном гардеробе хлопков. Нам необходимо изучить самые последние бандитские техники. Существует криминальная сеть сплетен. Наша репутация идет впереди нас. Мы должны быть хлопками. Кстати, о которых Сири достала фиолетовый плащ, сделанный из ткани велла. По воротнику он был прошит толстым плетением ярко-зеленого оттенка. «Это тебе, хлопок», — сказала она, вручая его Оби-Вану. Оби ван посмотрел на плащ. «Странный вкус, если не сказать больше». Сири подмигнула Энакину. Но лицо, повернутое к оби было серьезно. Тай рассказал, что хлопка знают, как Дэнди. «Тебе придется это носить». Лицо Оби-Вана выражало отвращение, когда он стал надевать изысканную одежду. Сири поправила сложенный воротничок, чтобы он подчеркивал его лицо. Энакин закусил губу. Ему было трудно удержаться от смеха. Сири глубокомысленно кивнула. «Теперь тебе нужны соответствующие ботинки». Она наклонилась и достала пару красных лакированных туфель. — Вот. Обиван отступил назад. — Нет. — О, для пользы галактики не будь ты такой букой. Сири бросила ему ботинки. — Ты исполняешь роль преступника и должен одеться, как он. Разве ты не хочешь поймать Зен Арбор? Сири чуть повернула голову и снова подмигнула Эникину. Он отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Даже Феррусу, было видно, приходилось сдерживать смех. оби -ван снял свои походные ботинки и надел мягкие кожаные туфли. Он повернулся к большому зеркалу на внутренней стороне двери гардероба. «Как я ненавижу это!» – простонал он. «Я похож на распушившего перья идиота». «Я думаю, ты выглядишь невероятно», – сказала Сири. Но ее рот задергался. Она не смогла больше сдерживаться и залилась громким смехом. Энникину и Феррусу невозможно было не присоединиться. Оби-Ван глянул на них из-под бровей. «Рад был вас развлечь». Затем он открыл другой гардероб. Они услышали мягкий шелест шелка. Оби-Ван бросил одежду Сири. Она была сделана из мягкого синего облегающего материала и была небольшой. «Теперь ты, Валадон. Сири посмотрела на одежду. — Где остальное? — усмехнулся. — Я боюсь это все. — Я не собираюсь носить это. — Держа его двумя пальцами, Сири с отвращением потрясла крошечным предметом одежды. Выражение лица Оби-Вана было вкрадчивым, когда он повторил. — Не будь такой букой. Разве ты не хочешь поймать Зен-Арбор? Сири мрачно натянула одежду поверх туники и кожаных гетер. Оби Ван расхохотался при виде женского струящегося туалета, случайно наброшенного поверх грубой одежды Сири. Я не думаю, что ты так должна носить это. Сири стиснула зубы. Мы еще не на Ромине. Все еще посмеиваясь, Оби потянулся к гардеробу и вытащил более привычную одежду для Энекина и Феруса: черные туники и брюки. Энекин, ты будешь Уалде, а Ферус станет Юкией, сказал Оби -ван. Вы примерно подходите под описание. Уалде – эксперт по безопасности, а Юкия – оружие и защита. Энакин, тебе понадобится скрытый головной переговорник, какой ты видел недавно у Зенарбор. Я думаю, этого будет достаточно. Оби-Ван достал полумаску из своего рюкзака. Я получил это из медклиники храма. Используется, чтобы скреплять синтетическую плоть после ранений. Мы можем сказать, что ты был ранен при побеге, если кто-то спросит. Попробуй. Энакин натянул маску. Она прошла по его лбу и закрыла половину лица, оставляя открытыми рот и подбородок. В ней были прорезаны отверстия для глаз с цветными линзами. Она была сделана из гладкого волокна, и его кожа чувствовала прохладу. Он был рад иметь кое-что, за чем можно спрятаться. Он помнил проникающий взгляд Зен Арбор, Чувство, что она хотела исследовать его разум, постигнуть его сущность. Он не хотел, чтобы Зен-Арбор знала, кем он был. Он не хотел быть рядом с человеком, который создал зону самоограничения. Он все еще не был уверен, как зона передается. Он подозревал, что через воду. Именно так бы поступила Зен-Арбор. Энакин не хотел снова попасть под ее влияние. Был ли он неправ, думая, что между ним и Зен-Арбор была своего рода связь? Он не сказал об этом Убивану. Она почувствовала, что в нем было нечто другое. Он заинтриговал ее. Даже при том, что он был под действием зоны, он ощутил, что эта женщина произвела на него впечатление, которого он не забудет. Он произвел впечатление на нее. Что, если она его узнает? обиван заговорил, и Энакин сосредоточился на учителе. Я столкнулся с Зен Арбор на короткое время, почти 18 лет назад. Она меня не узнает. Сири надела свой ремень поверх мягкой синей одежды. Вопрос: что если мы встретим кого-нибудь на Ромене, кто сталкивался с хлопками раньше? Маловероятно, сказал Убиван. Хлопки работали в другом углу галактики. У них большая репутация, но они мало путешествовали. Такой риск мы можем принять. Запищал комлинку Убивана. Это был Тайра. И Оби-Ван вывел его в голый режим, поэтому остальные стали смотреть на коммуникатор. Тайра мерцал перед ними в миниатюре. «Я получил ответ от властей», — сказал он. «Я приложил все усилия, Оби-Ван, но смог убедить их задержать новость об аресте хлопков только на три стандартных дня. После этого она будет объявлена в новостях. Я сожалею. Вы должны будете выполнить миссию за это время». Тайра был взволнован. Трех дней хватит? Скорее всего нет, сказал Убиван. Но надо будет успеть. Глава четвертая. Посадочная платформа Теды на Ромине Витала высоко в облаках над столицей Элиер. Это была единственная станция прибытия, однако она не была переполнена. Энекин посадил судно почти на пустую платформу. Бизнеса или туризма здесь не наблюдается, сказал Убиван. Экономика планеты держится на взятках, уплаченных Теде. «Стало быть, единственный богач здесь Теда», — сказала Сири. Энакин выпустил трап. Сири спускалась перед оби Обиван был изумлен контрастом между целеустремленным атлетическим шагом Сири и сиреневым шелковым платьем, которое она теперь носила. Оно было привязано розовым поясом, прошитым тонкой золотой нитью, Но Сири настояла на том, чтобы поверх пояса носить свой изношенный ремень. Сири обещала приложить все усилия, но Обиван сомневался, что она сможет показать все кокетство в Валадан. Как хорошо, что миссия будет короткой. «Смотрите, это должно быть корабль «Зан Эрбор», — шепнул Энакин Оби-Вану. и Феррус носили минимальную маскировку, в то время как Обиван был почти неузнаваем в своем наряде. Все спрятали свои световые мечи, кроме Сири, чье одеяние было слишком открытым, чтобы чего-нибудь прятать. Оби-Ван нес и ее меч. Недалеко в ангаре стоял гладкий белый корабль. Оби-Ван узнал роскошное летящее крыло. Нос крейсера был изогнут, крылья раскинуты, как у птицы в полете. Корпус корабля был сделан из редкого мерцающего белого металла. Офицер охраны встретил их у подножья трапа. Он был одет в изысканную униформу с серебряными аксельбантами на плечах. Роминцы были существами с золотыми кожей и глазами. У них были плоские, чуть вздернутые носы, арты были широкими и выразительными. Добро пожаловать на Ромин. Документы, пожалуйста. Оби передал паспорта. Офицер тщательно их просмотрел. Для какой цели вы прибыли на Ромин? Мы хотели бы остаться здесь, сказал Оби -ван. Офицер поднял глаза. «Существуют порядки и требования. Мы не разрешаем кому угодно становиться гражданами Ромина. Мы будем счастливы изучить все порядки», — сказал Убиван. «А пока мы хотели бы осмотреть ваш красивый город». Он передал пачку кредитов. Офицер опытным движением убрал их в карман. «А один момент...» Офицер отошел с четырьмя паспортами. Он положил их на консоль и стал вводить данные. «Он ввел наши имена и обнаружил, что мы сбежавшие преступники», прошептала Сири, видя, как изменилось лицо офицера. Он поднял глаза и посмотрел на них, затем заговорил в комлинг. Они ждали. Офицер говорил, слушал, снова говорил. Затем он опустил комлинг, но не вернулся к визитерам. Джедаи ждали. Они знали, как быть терпеливыми. Через некоторое время запищал комлинг офицера, и он снова стал говорить. Будем надеяться, что связи роя теды широки, прошептал Убиван. Он узнает, что есть такое сокровище, кристаллический пик, и что мы знаем, где он. Когда офицер вернулся к ним, он широко улыбнулся. Прошу прощения, если я плохо приветствовал вас ранее. Мы здесь так заняты, вы понимаете. Конечно, сказал Убиван, экстравагантно махая рукой и игнорируя пустой космодром. «В соответствии с вашим статусом важных гостей, великий лидер Теда хотел бы лично поприветствовать вас», — сказал офицер. «Меня зовут Бека. С вашего позволения я провожу вас к его дворцу». Бека провел их к большому турболифту, который быстро спустил их на поверхность планеты. Большой шестиместный аэроспидер стоял неподалеку. Бека показал, чтобы они садились. Сам сел на место пилота. Они плавно влились в поток на широком проспекте. «Как видите, Вэллиор не совершается преступлений», — сказал Бека. «У нас здесь мир и процветание. Горожане много работают и в волю отдыхают. Наши сады знамениты, а товары самые прекрасные в галактике. Я провезу вас по нашей лучшей улице с магазинами по пути ко дворцу, и вы все увидите». «Вам повезло жить в таком мире», — — сказала Сири. «Нам повезло иметь такого лидера, как Рой Теда», — ответил он. «Он создал это великолепие вокруг нас». Как только Бека это произнес, они подъехали к разбитой охранной стене в сотни метров высотой. Наверху гудели дроиды-охранники. «Что это?» — спросил убиван. Он знал ответ, просто он интересовался официальным объяснением. В диктатуре оно редко соответствовало действительности. Тайра его хорошо информировал. Город Элиер был населен богачами. Рабочие жили за городскими стенами в лачугах, расходившихся концентрическими кругами. И чем дальше они находились от города, тем хуже становилось. Стена была укомплектована дроидами-охранниками и средствами наблюдения. Рабочие должны иметь пропуска, чтобы войти в город, и войти они могли только по работе. Жители города редко выходили за стены. Если поездка была необходима, требовалась усиленная охрана. Бека быстро повернул на другой широкий бульвар с высокими лиственными деревьями по краям. «Вы имеете в виду облако-цветочную стену?» «Некоторые наши горожане предпочитают жить за городом. Снаружи Элиера находится красивая сельская местность. Стена создает иллюзию, что они живут на дикой природе». Она обвита вьющимися облако цветами на обратной стороне. Еще один большой шаг прогресса великого лидера Теда. Действительно, он поразителен. А затем они проехали мимо большой лазерной проекции. В пульсирующем свете появилось изображение благородно выглядящего Ромина. В основании светились слова. Наблюдение, забота, защита. Большие шаги прогресса великий лидер Теда любит своих людей. Бека сиял. «Сейчас вы увидите примеры нашей отличной торговли и чудесных товаров». Они поехали по улице, полной дорогих магазинов, как обещал Бека. Они мельком видели роскошные товары, выставленные в ярких витринах. Бека сбросил скорость и с гордостью показал на магазины. Тем не менее улица была пустынна, в магазинах почти не было клиентов. «В магазинах никого нет», — сказала Сири. «Сегодня нетрадиционный день для покупок», — сказал Бека. «А теперь наши великолепные резиденции». После магазинов начались дворцы, сделанные из камня и дюрастила и мелькающие за укрепленными стенами. Одна за другой вырастали огромные постройки, мелькающие среди пышных садов и искрящихся фонтанов. «Большинство наших самых важных горожан живут здесь», — объяснил Бека. Один за другим в роскошных и пространных виллах бульвар заканчивается великолепным дворцовым комплексом великого лидера Теды. Скоро впереди появилась пара декоративных ворот. Бек остановил эйрспидер на КПП охраны и был опознан. Открылись массивные охраняемые ворота. Впереди находился огромный дворец, возвышавшийся над пышным пейзажем из цветов, деревьев и кустов. Вьющиеся облако цветы обвивали деревья и высокие стены, окружающие территорию. Их аромат казался тяжелым в теплом, влажном воздухе. Бек остановился перед главными дверями. Рад был служить вам, сказал он. Затем с дружеской улыбкой он отбыл. Дюрастиловые двери распахнулись. Низкий роменец в струящихся разноцветных одеждах стоял в дверях. Обиван сразу его узнал. Он был удивлен. Великий лидер Теда вышел лично поприветствовать их. Добро пожаловать в мой мир, сказал Теда, широко разведя руки. Но каковы ваши первые впечатления о моем Ромине? Обиван представил, что бы сказал вычурный хлопок. Удивительно, закричал он. Он раскрыл руки шире, чем Теда. Невероятно, мы впечатлены. По вашим лицам я вижу, что это так, ответил сияющий Теда. Мы, роминцы так гордимся своим миром, что уже не удивляемся, когда приезжие решают остаться жить здесь. От имени всех роминцев я приветствую вас. Обиван откинул назад свой фиолетовый плащ и коротко поклонился. Я хлопок. А это мои партнеры. Валадан, Уалда и Юкия. А я великий лидер Теда. Теда проигнорировал Энакина и Феруса и направился прямо к Сири. Он обхватил ее руками. «Я слышал о вашей красоте. Но слова ничто в действительности рядом с вами. Ваше присутствие только добавит красоте нашей планеты. Вы совершеннее, чем облако цветок». Он провел пальцем по ее руке. Улыбка на лице Сири казалась приклеенной. оби -ван знал, что она старается не отдернуться от прикосновения Теды. «Вы очень любезны», — с восхищением промурлыкала она. Он близко поднес свое лицо к ее и поднял толстый палец. Я говорю только самую правдивую правду, запомните это. Сири подняла бровь. Правду всегда и во всем? Тогда слухи верны. Вы редкостный человек. Теда заколебался о задаче не тем, что подразумевала Сири, затем рассмеялся. Теперь я слышу, что вы остроумны. «Вы вернетесь, и у нас будет длинный продолжительный завтрак в моей частной столовой». «Говорите, как истинный лидер», — сказала Сири сквозь напряженную улыбку. «Я вижу, вы привыкли, чтобы вам поминовались. Ваше приглашение равносильно приказам». Теда снова рассмеялся. Он, казалось, восхищался всем, что говорила Сири. «Снова мне понравилось». «Но, к сожалению, как у лидера, у меня много встреч, слишком много, скажу я вам. Вы не знаете, как тяжелы мои заботы. Но они у меня есть, и я должен быть внимательным к ним». Он неохотно отпустил руку Сири. «Но сначала позвольте мне облегчить трудности ваших первых дней на Ромине. Неподалеку есть Вилда, маленькая, но прекрасная. Вы остановитесь там. Она продается, поэтому свободна и пуста прямо сейчас». Если вы пожелаете, можете ее купить. Если нет, вы найдете что-нибудь такое же прекрасное. Но пока вы можете остаться там бесплатно. Это мой вам подарок». Его взгляд задержался на Сири. «Красота заслуживает красивого окружения». «Весьма щедро», — пришел в восторг Убиван. «Мы вам благодарны». Без сомнения, Теда хотел следить за ними. «Это не проблема». Лучше, если Теда будет думать, что они у него под пальцем. А сейчас помощник Хансель позаботится о вас. Услаждая ваш слух, он расскажет вам несколько вещей о приятных удовольствиях Ромина. Теда многозначительно взглянул на Сири. «Вскоре мы с вами увидимся. Или даже еще скорее». Великий лидер резко развернулся и исчез во дворе. Тут же появился другой роменец. Он, очевидно, ожидал вне поля зрения. Я Хансель. Добро пожаловать на Ромин. Кое-что вы уже в городе видели. Пока мы наслаждаемся процветающей экономикой, несколько благотворительных учреждений, близких сердцу великого лидера, испытывают недостаток в фондах, необходимых для более широких шагов прогресса. Институт Теды для детей, например. А также галерея Теды садоводческих редкостей Ромина. Множество местных заводов сильно нуждается в дополнительном внимании. Я говорю это для того, чтобы вы поняли, что Ромин не совсем совершенен во всех областях. То, что мы делаем, только исправляем. Великий лидер Теда верит в правду всегда и во всем. — Да, он уже говорил нам, — сказала Сири. Естественно, это правда, потому что он сказал это, а он не лжет. Ханцель резко взглянул на Сири, затем вежливо кивнул. — Именно так. Оби-Ван легонько толкнул ее локтем, чтобы она молчала. «Дерзость никуда их не приведет». Было очевидно, что Хансель был лицом, которого послали получить взятку. Обиван осторожно вытащил из-под одежд маленькую сумку, наполненную кредитами. «Пожалуйста, позвольте нам внести свой вклад на потребности детей Ромина», — официально сказал он. «Ваше великодушие удивительно. Я сообщу об этом великому лидеру Теде. И я надеюсь, через несколько дней или недель... «Вы позволите пригласить вас, если мы найдем еще более нуждающихся?» «Чтобы получить еще взятку». Но Обиван кивнул. «Конечно». «Теперь позвольте мне организовать транспорт для вас», — сказал Хансель. «Я так понимаю, вы займете виллу в закрытом районе». «Благодарим вас за вашу заботу. Но можем ли мы пройтись?» — спросил Обиван, слегка понизив голос. «Если вы дадите нам указания, мы бы хотели прогуляться до нашего жилья. Это была длинная поездка, а до этого мы... не надышались свежим воздухом». «Конечно», — сказал Хансель, нисколько не удивленный. «Я распоряжусь, чтобы доставили ваши вещи. Просто выйдите из главных ворот и поверните налево. После пятого дома вы увидите виллу. Она золотого цвета с фонтаном спереди и черными воротами». Джедаи ушли, облегченные на несколько килограммов кредитов. «Я не могу в это поверить», — сказал Феррус. «Дети Ромина никогда не увидят эти кредиты». «Не говоря уже о заводах», — сказал Энакин. «Это не смешно», — сказал Феррус. «Мы только что заплатили состояние мошеннику». «Мы знали, что это единственный способ остаться на Ромине», — сказал Энокин, «И сейчас не надо сомневаться в решении». — Я не сомневаюсь, — защищаюсь, — сказал Феррус, — но мне это не нравится. Обиван слушал их препирательства, но не вмешивался. Эникину и Феррусу нужно было самостоятельно разрешить их взаимную неприязнь. Кроме того, он сочувствовал Энакину. Самодовольство Ферруса раздражало. Взятка была необходима, бесполезно было сожалеть об этом. — Теда не показался мне очень умным, — сказал Обиван, меняя тему. — Я ожидал чего-то другого. «Он и не должен быть сообразительным. Он просто должен быть головорезом», — сказала Сири. «Нам потребовался день, чтобы добраться сюда. Значит, у нас только два дня в запасе», — сказал Убиван. «Мы совершим небольшую разведку дома зан эрбер Он должно быть по соседству, если у нас правильные координаты. Мы быстро обследуем ее охрану, затем нам лучше обустроиться на вилле. Без сомнения, великий лидер Теда будет следить за нами». Офицер охраны открыл им ворота. Они прошли по широкой улице вдоль высоких стен, за которыми притаились дворцы, защищаясь от захватчиков. «Я никогда раньше не видел столько много стен и ворот в одном городе», — заметил Энакин. «Предполагаю, здешние преступники имеют много врагов». «Вот почему они столько платят Теде. За убежище», — сказал Убиван. «Они шли между рядами деревьев, стараясь держаться в тени». «Вот вилла Зен-Арбор. Медленно, понемногу. Смотрите, несмотря!» Смотреть, несмотря, было техникой джедаев. Хотя все они казались прогуливающимися, каждый из них отмечал меры безопасности, имеющиеся на вилле. «Джентльменский набор и кое-что еще», — сказала Сири, когда они прошли. «Башни охраны, укрепленные окна и двери». «Инфракрасные ночные сенсоры», — добавил Энакин. На крыше дроиды-наблюдатели, наблюдателей сказал Ферус. Плюс невидимые энергетические барьеры у основания. Трудновато будет пробиться. Мы пойдем по легкому пути, сказал Убиван. А есть ли легкий путь? спросил Ферус. Всегда есть, ответил Убиван. Мы просто войдем в переднюю дверь.